Глава седьмая. «Тейна вернулась!» Стремительно ворвался в гостиную Арвельд, рассмотрел жену, сидящую в кресле с огромной миской на коленях и сосредоточенно поглощавшую грибы, и расплылся в блаженной улыбки. «Как ты себя чувствуешь?» «Как неправильный верблюд», сообщила та, проглотила грибок и пояснила, у которого горб вырос на животе. Зато я наелась свежей земляники и ранней малины, а еще овощей и орехов. «Нужно будет сходить», — мгновенно сообразил змей, поворачиваясь к жене. «Ты чего хочешь?» «Письмо и рассказ про то, что там было днем». «Лени, я про ягоды». «Не могу я думать про ягоды», — очень серьезно взглянула она на мужа. «Если у меня за кого-то душа болит». «Но он не выглядит несчастным», — оторвалась от грибов герцогиня и пояснила устроившемуся рядом Арви. «Мне удалось отдать гарту кошель». «Так, может, он доберется до портальной башни и придет?» «Если захочет или сочтет нужным, ему не придется искать башню», — сообщила Тейна. «Я сняла комнату прямо под его спальней». Не поставила на столе большую пирамидку. Там сейчас отдыхают Хелвар и Инатис. Они весь день за ним бегали. Гартлип очень деловой человек и действительно командир отряда охранников. «Это я читал в твоем дневном отчете», — кивнул Арви. «А чьи они охранники? Узнать удалось?» В Шархеме болтают, будто его хозяин, некий Тейлах. «Но кто он и откуда приезжает?» Не знает никто, знают лишь, что очень богат. А спрашивать, как вы сами понимаете, у таких людей не принято. Письмо возникло над стоящей на столике пирамидкой, как обычно, внезапно, и вдруг оказалось, что все, кто посматривал в ту сторону безразличными взглядами, на самом деле нетерпеливо ожидали этого мгновения. Несколько рук столкнулось в пустоте, но довольная Ленни, умудрившаяся схватить пенал первой, Несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, уже спешно откручивала крышечку. «Это мне миска помешала», — огорчилась Тейна. Жалко было уронить, Ну, читай быстрее. «Вслух так прочтет. быстро пробегая листок глазами, проговорила Ленни, и вдруг засияла. Живо повернула лицо к напряженно заглядывающему в письмо мужу и чмокнула его в нос. «Мы в нем не ошиблись». Передала послание змею и решительно подвинула себе бумагу и магическое стело. Спасибо, дорогие друзья, прочел вслух змей, и на миг смолк, пытаясь справиться с перекрывшим дыхание комком За то, что верили в меня и искали. Явар сделал мне предложение, показавшееся очень подозрительным, слишком большой оплатой, и выставил строгое условие никому о нем. не сообщать. Позже разрешили написать родным, но я не верю, что то письмо дошло. Кто мой хозяин, пока не знаю. Его изображает Тейлах. Среди моих воинов несколько человек из тех, кто был со мной в крепости, и всех их нанимал Явор. Мы живем в замке, недавно построенном гномами над морем, в одном из ущелий Южного Хребта, и найти это место трудно. От маленького рыбачьего поселка добираемся туда морем, на принадлежащем хозяину небольшом судне. В Шархем мы приехали за мебелью. Через день, рано утром, отправляемся назад. Завтра Тейлах намерен нанять несколько горничных. Они поедут с нами в повозке. Передайте Тмирне, в Шархем пришла бедно одетая молодая вдова, сероглазая, сыну лет шесть-семь. Я видел, как она отбивалась от моих людей. похоже. Это бывшая сестра тишины. Я дал ей денег, но сразу не понял, что она хочет вернуться в Ардак, и на портал ей не хватит. Днем случайно заметил, как ее преследует похожий на бандита Таремец. Капсулу пока тратить не буду. Хочу понять планы неизвестного хозяина. Он мне очень подозрителен. Думаю, это тот, кого мы искали. Спасибо еще раз, а Я верил, что вы все поймете». Несколько минут все молчали, по-новому осмысливая все то, что они успели разузнать за последние месяцы упорных поисков. Змей, полуотвернувшись от друзей, благодарно прятал лицо за волосами, мягко поглаживающей его плечо жены. Было приятно, что он не ошибся. И Гард не оказался под лицом. Но радость от осознания этого факта быстро растворилась в новых тревогах. Как искать замок, и, главное «Зачем, если там пока нет того, кто потихоньку плетет какую-то непонятную и от оттого еще более зловещую интригу? Как помочь Гарту? Как послать ему оружие и кого-то в напарники, если людей туда нанимает не он? Ведь Тейни невероятно повезло передать посылку незаметно. Как оказалось, кузен и сам знает о неусыпной слежке». И правильно Тельяна сделала, загодя сходив к Леониде с просьбой о помощи. Только после ее объяснений им удалось придумать способ незаметно подсказать Гарту, что рядом находится вовсе не враг. Зато Арвельд до последнего момента был против того, чтобы в Шархем уходила его жена. Всего за несколько дней до сообщения разведчиков о том, что отряд вооруженных людей, который ведет воин смутно похожей фигурой и манерами на Гартлеба, движется в сторону Шархема. Тейна наконец-то обрадовала мужа новостью о долгожданном малыше. Хотя до его рождения, пока было еще очень далеко, Арви теперь трясся за свою жену ничуть не меньше, чем змей за Золени. «А вдруг он ударит тебя прежде, чем почувствует аромат духов?» — упрямо твердил герцог, и змей его отлично понимал. «Он...» «Никогда не ударит никого первым, если не будет уверен, что на него напали намеренно», — тихо сказала тогда Леонидия, наблюдая за игравшим с Харом сыном. К весне герцогиня Ефройская оправилась и посвежела, и ей стало явно не хватать общения с друзьями. Поэтому все чаще они с Телрадом приходили в гости к Лейне, который змей решительно запретил появляться во дворце. Хотя Тихоня вовсе не скучала. Тмирна находчиво передала сестре большую часть переписки и составление особого календаря, куда они записывали особо важные события, подразделяя их по категориям. «Нужно написать Олтерну». Первым нарушил молчание Найерс. Определенно он тоже захочет принять участие в обсуждении». «Напиши», — откликнулся змей, поворачиваясь к присутствующим. «У кого есть соображения, как помочь Гартлебу?» «У меня», — невозмутимо сообщила Тейна, «нужно подсунуть им в горничные сестру тишины». «А как это проделать?» — засомневался Найерс и натолкнулся на ее торжествующий взгляд. «Я знаю». Совершенно случайно подслушала один разговор, но тогда не поняла, насколько он важный. «Сейчас придет матушка, и расскажу. И уберите от меня эти грибы. Что у вас, ничего другого нету, что ли?» Тмирна пришла почти одновременно с Олтерном, но сначала пошла обнимать своих сестер, и первым письмо читал советник, сосредоточенно хмурясь и обдумывая каждую фразу. «Ваши родичи не получали известия?» Передав письмо настоятельнице, осведомился он у змея. «Нет, я послал туда одного из своих людей, и он следит за пирамидкой», — суховато пояснил герцог Тегрийский. «Даггард, извини». Олтерн сразу понял, почему обижается преданный друг. И я собрал за это время все, что говорили о Гартлебе люди, жившие рядом с ним все эти годы. И эти отзывы крайне противоречивы. Одни считают его честным и надежным воином, другие — подхалимом и шпионом ведьмы, некоторые — жестоким и бездушным палачом. Мне очень редко приходилось встречать людей, о которых товарищи говорили бы так плохо. Тех, кто его хвалил, в несколько раз меньше. Она очень постаралась, та гадина. С неожиданной для всех ненавистью процедила вдруг Ленни. Так хорошо сумела всех запутать, что даже я почти поверила. Не нужно, родная. Мгновенно спрятала ее в объятиях змей. Все давно в прошлом. «Прости, я всегда буду помнить, кому она хотела сделать больно, когда издевалась над ним», — глухо пробормотала Тихоня. «Лучше вспомни, кто сделал больно ей за все ее пакости». Сердито отозвалась Тейна, сочувственно посматривая на сестру, и повернулась к Тмирне. «Матушка, ты догадалась, о ком речь в этом письме?» «Думаю, да», — хмуро кивнула Тмирна. «Мальяра, леантремо. Баронесса, 29 лет, в монастырь пришла в 15. Ее брат после гибели родителей спустил все деньги, в том числе и приданные сестры, и нашел ей выгодного жениха, пятидесятилетнего владельца ювелирной мастерской. Малья разбежала. Она училась на болтушку, но не проходила испытаний. В 20 лет встретила молодого таремца и вышла замуж. Он увез ее в ханство, и с тех пор никаких вестей я не имею. Пыталась разузнать через знакомых, но все, что они выяснили, очень печально. Муж Малихи, так назвали Мальяру в семье, погиб в горах через год. Ездил за товаром. Его родители решили отдать невестку одному из старших сыновей второй женой. Закон там такое разрешает, если у вдовы нет детей». Но она и от них сбежала. А через два месяца вернулась с младенцем и получила официальный статус вдовы. Но в доме родичей не осталось, куда-то ушла. Вот на этом ее следы потерялись. Но ее ребенку должно быть в таком случае не менее восьми лет, а Гарт пишет шесть или семь. «Мы все знаем, что в определении возраста детей легко ошибиться», тихо сказала вдруг Энройза. «Я ее знала. Могу сходить, проверить». «Но, Рози...» — мигом встревожился Геверт. «Ты ведь совершенно не похожа на таремку. Лучше дать ее портрет разведчикам, пусть проверят». «Не успеют», — твердо заявила Тейна и сообщила пристально уставившейся на нее матушке. «Тот самый Тейлах усиленно ищет именно эту вдову». Дал приказ старшине-посредников нанять ее горничной и пообещал его утопить, если женщину кто-то перехватит. «Я один что-то недопонял про ребенка», — с сомнением произнес Арвельд. «Нет», — отозвался Геверт. «Мне тоже интересно». Вот и родичи ее мужа не сразу поверили. Утверждали, что не была она в тяжести, когда убежала. задумчиво сообщил отмирно. «Даже к старейшине села ходили, у них это вроде судей». Но Малиха привела свидетельницу своих слов, немолодую травницу, которая помогала при родах. Та и заявила, что ребенок родился раньше времени и был очень маленьким. Ну а про то, что одежда у женщин там просторная и можно долго ничего не замечать, старейшина и сам знал, А родичам было намного выгоднее объявить, будто женщина не беременна, и оставить ее в семье, чем признать свободной вдовой. А поскольку там закон таких вдов защищает, поверили мальяре? Тем более ее сын оказался сероглазым, и украсть или купить такого ребенка там не у кого. Но есть один вопрос, и ответ может дать только она. Гард пишет, она дралась с его людьми. Нахмурившись, произнес Арвельд. Определенно, это была необычная схватка, раз он обратил внимание и сделал такие выводы. Я же был с ним в крепости, и знаю, беглые мятежники нередко нападали на женщин, хоть и досадно это сейчас признавать. Но сказать хочу другое. Возможно, этот Тейлах откуда-то узнал, что она сестра тишины и подбирается именно к монастырю, а может просто его господину нужны служанки из которых можно сделать телохранителей или они где то встречались и она его тоже побила а теперь он хочет отомстить начала перечислять возможные причины Ленни. ну а может таинственный господин о ней даже не подозревает а нужна она самому таэллаху догадок может быть очень много кивнул тмирно и истину так не найдешь потому мы и не высказываем предположений. Они чаще всего не верны. Но Гарту я очень благодарна за то, что в такой момент написал не о своих трудностях, а предупредил меня. Сейчас я ухожу домой готовиться. В Шархем пойду сама, с кем-нибудь из сестер. Тейна, ты больше никуда не ходи. А вот разведчиков предупредите, чтобы мне помогали. «Я тоже с тобой пойду», — решительно заявил змей. стараясь не смотреть на жену но получил категоричный отказ ни в коем случае ни ты ни Арвильд, ни тем более олтерн и настоятельно советую отправить Ленни, тейну и рози в хорошо защищенное место а веская причина у вас есть или леонидию с ребенком я спрятала бы вместе с ними ну матушка возмущенно выдохнула проводница а вот этого я не ожидала «Ну ладно, у Лени веская причина на лицо, но меня-то за что?» «Не на лицо, а на талии, отозвалась Лэнни, чувствуя, как руки мужа крепче стиснули ее после слов настоятельницы. «А вас всех? Чтобы мне скучно не было. Но мы ведь сможем писать письма, и не только». «Спасибо, тмирно, произнес помрачневший герцог Фройский. «Я обязательно воспользуюсь твоим советом и немедленно. Змей, где легче наладить охрану? В моем южном замке или твоем Тегри?» «В Тегри, конечно. У тебя с моря все открыто. Там нужно держать кучу стражников. А в Тегри у меня уже сидят несколько проверенных людей. Еще человек пять или шесть. Возьми двенадцать самых надежных и готовь для всех капсулы». «Леонидию я приведу сюда немедленно. Геверт и Арвельд тоже отправятся в Тигри. А вот тебе совсем отпустить не могу. Но будешь уходить ночевать. Ну и я буду приходить». Вставая, торопливо сообщил первый советник и хрустнул капсулой. «Демонская сила!» — ошеломленно выдохнул Геверт, глядя на опустевшее кресло. «Вот это решительность!» «А нас хотя бы спросить он не мог?» «Нет, я, разумеется, пойду, но к чему такая спешка?» «Пусть думает, что вы испугались». Тонко усмехнулась тмирно и тоже ушла, использовав капсулу. «Я пока ничего не понимаю», — огорченно признался Найерс. «Но мне все это не нравится». «А я, кажется, начинаю понимать», — вздохнула Ленни. И мне это тоже не нравится. Но пока промолчу. Сестры тишины не делают предположений».